Глава двадцать пятая. Хоть брод, хоть вплавь. Он все говорил, что он из тен и что он в гробу видал все это говно. А она оставила уже всякие надежды дожить до завтра, так он гнал машину. А и доживешь, так что толку? Все равно поймают копы или этот, который застрелил Сэмми. Она все еще не могла понять, как и что случилось. И ведь этот мужик который вырубил Краснорожево. Это же точно был Найджел. И его все тянуло куда-то направо от Брайтона. И тогда она сказала ему свернуть по фолсам налево. Ведь если эти суки и вправду висят на хвосте, так нужно выезжать на Хайт. Лучшего места, чтобы затеряться среди людей, не придумаешь. Сама-то она точно намеревалась двинуть туда при первой же возможности. А Форд был точь-в-точь -точь такой же, как у мистера маттььюза директора бевертонской колонии и она пыталась заколоть этого типа отверткой это подумать только никогда бы от себя такого не ожидала а потом сломала этому черному парню который с такой мощной прической его компьютера этот чертов браслет на левом запястье а другая его половинка открытая болтается на короткой в три звена цепочки он оторвал правую руку от руля и схватился за пустой наручник Что-то такое с ним сделал, слепую, не отрывая глаз от улицы. Отпустил. И зачем это, интересно, он его защелкнул? Зачем ты его защелкнул? Для твоей же пользы. А то зацепишься за дверную ручку или еще за что. А теперь сними. Да и ключ сниму. Что же мне, так теперь ходить? Она побренчала наручниками перед самым его носом. Засунь в рукав. Это же беретовские наручники. Серьезная штука. Ему вроде как нравилось, что наконец-то нашлась тема для разговора. Даже машину повел вроде как поспокойнее. Корей глаза, не старый, лет двадцать с небольшим. Дешевая насквозь мокрая одежда. Волосы не темные и не светлые. Серединка наполовинку. Подстрижены слишком уж коротко, но ну, не так коротко, чтобы было ясно, что это нарочное и А мышцы на нижней челюсти все ходят и ходят словно он живет резинку, только он ничего не живет. Куда мы едем? А я то откуда знаю? Он прибавил газа. Это ж ты сказала налево. Кто ты такой? Райдел. Его глаза на мгновение оторвались от дороги, скользнули по шевете. — Берри Райдел. Барри, Берри, вроде малины или волчьи ягоды. Куй хрен, это же большая улица, фонари и все такое. Направо. И куда же я должен? Направо? Окей. Он крутанул руль. И куда же это мы? На Хайт-стрит. что там много народа, а копы и носа не суют. И бросим там машину? Отвернись на две секунды, и от нее останутся одни воспоминания. Банкоматы в этих краях водятся? А то. Ну да. А вот он и есть. На поребрике патриот сильно тряхнула. Из рамы заднего окна посыпались осколки пули непробиваемого стекла. — Кто же это его выбил? — удивилась Шеветта. — И когда? Я же все время здесь была. Он выудил из насквозь мокрого бумажника кредитную карточку, затем вторую, третью. — Без денег нам никак. Придется попробовать. — А если ты хочешь выскочить из машины и сделать ноги, так заради бога. Он пожал плечами. — Никто тебя не держит а потом он вытащил из кармана куртки, очки, те самые, и телефон. Как только в диссидентах потух свет, она в наглую выхватила этот телефон прямо из пальцев коуца. Ведь Лоуэлл всегда говорил, что в неприятности лучше не попадать, а если уж попал, нужно иметь под рукой телефон, без чего другого можно и обойтись, только не без телефона. А этот бритоголовый перетопчется как-нибудь, ну а этот бзикнутый который машину гнал, кинул ей на колени и засранцевые очки и телефоны буркнул, забирая свою хурду-мурду. А потом он хлопнул дверцей машины, подошел к банкомату и начал совать в него карточки. Банкомат чуть подумал и вылез из бронированной будки. Осторожный, вроде как стеснительно. Они всегда так делают, и камеры тоже высунулись, следить, чтобы клиент ничего такого не выкинул а он стоял, прищелкивая пальцами правой руки, и рот такой, будто свистит он, но свиста никакого не было. Шеветта взглянула на футляр с очками и телефон, и еще раз удивилась, чего она сидит здесь, он же, считай, хороший, дал совет, делай, говорит, отсюда ноги. В конце концов он вернулся, пересчитывая на ходу толстую пачку денег, сунул деньги в передний карман джинсов, плюхнулся на водительское место, захлопнул дверцу и швырнул, Окно с его стороны было открыто одной из карточек под ноги банкомату, который задом, словно рак, втягивался в свою скорлупу. «Ума не приложу, как это они сумели с такой скоростью аннулировать эту штуку? И добро бы у Фредди был компьютер, так ты же ему его раздолбала!» Чуть помедлив, он отправил следом за первой карточкой и вторую, и третью. Олексановый щит банкомата с грохотом опустился карточки остались снаружи, лежат на мостовой в свете галогенных прожекторов, и на каждой поблескивает крошечная голограмма. — Так их же кто-нибудь подберет? — удивилась Шевета. — На что я и надеюсь, — ухмыльнулся этот. — Подберет и уедет с ними куда подальше, а лучше всего на Марс. А потом он врубил передачу, форт подпрыгнул и выскочил на улицу задом чуть не столкнувшись с какой-то другой машиной. И тут сразу визг тормозов и длинный отчаянный вой сигнала. И машина обогнула их в каком-то дюйме. И водитель ее тоже, наверное, кричал, потому что рот его превратился в большое черное «о». Только крика не было слышно. И та часть шеветы, которая все еще оставалась курьером, была в полном восторге. Ведь сколько раз эти гады подрезали ее просто не сосчитать. «Вот же мать!» Сказал этот и начал дергать рычаг передач и дергал, пока не нашел ту, что нужно. И тогда они поехали нормально. Наручник болезненно натирал воспаленное место, где висела когда-то эта красная гадюка. Ты коп? спросила Шевета. Нет. Охранник вроде как эти гостиничные. Ага. Ну и что ты намерен делать, парень? Этот охранник там или кто он? молчал по его лицу мелькал свет уличных фонарей и вывесок валяпался в говно так надо выбираться хоть в брод хоть вплавь